Бакинская Чехарда Баку являлся самым пролетарским городом в Закавказье. Оно и понятно, это нефтяная столица Российской империи, а соответственно и самый крупный на Каспии порт. По этой же причине город был многонациональным. В начале 20 века там проживало 215 тысяч человек, из них русских, украинцев и белорусов 76,3 тысячи,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 Последняя резня армян-турками произошла в 1915 году, и азербайджанцы тогда без дела не сидели. Их, кстати, армяне теперь называют турками. Партией в Баку имелось весь российский левый набор. Меньшевики, эсеры, большевики, плюс к ним дашнаки и мусаватисты. Большевики в Баку были достаточно популярны, а вот с лидерами им не повезло. Местные товарищи, обладая избытком авантюризма и амбиции, мозгов имели куда меньше. Как выяснилось позже, с мужеством у них было еще хуже. 31 октября 1917 года на заседании Бакинского совета большевикам на голом нахальстве удалось протащить свои решения. Эсеры, меньшевики и дашнаки съезд покинули, зато муссаватисты большевиков поддержали. из большой любви к армянам в целом и их дошнакам в частности. Ушедшие образовали альтернативный орган Комитета общественной безопасности. А еще имелась Городская дума. Ситуация возникла совершенно бредовая. Закавказье отделилось от России как белой, так и советской. В то же время в самом Закавказье существовал очаг советской власти. находившийся под контролем большевиков и, естественно, отделяться не желавший. При этом существовал он именно в том самом месте, которое больше всего интересовало как большевиков, так и местных товарищей и иностранцев. Больше, чем весь остальной регион вместе взятый, поскольку Баку — это нефть. Елена Прудникова. Правда, удалившиеся вскоре вернулись, но большевикам это было уже не очень интересно. К началу 1918 года они успели понять, что вся эта демократия – пустой звук. Как говорил Наполеон, большие батальоны всегда правы. Большевики во главе с шаумяном стали заниматься организацией военной силы. Впрочем, боевые отряды создавали и дашнаки, и мусоватисты, Причем на низовом уровне особой разницы между красногвардейцами и армянскими националистами не наблюдалось. Да и не только на Низовом. Начальником штаба Красной Армии в Баку являлся бывший полковник царской армии Дашнак авитисов Складывается впечатление, что у многих бакинских красноармейцев мировоззрение напоминало анекдот советского времени. Армянское радио спрашивает, что такое дружба народов? Это когда русские, армяне, татары, евреи и другие братские народы все вместе бьют морду азербайджанцам. Тем временем из-за наступления турецких войск ситуация накалялась. Большевики хотели революции, Дашнаки рвались посчитаться за геноцид 1915 года. Мусаватиста ждали братьев турок. Достаточно было малейшей искры. Есть разные версии, с чего все началось. Как бы то ни было, перепалка между группировками в какой-то момент перешла в перестрелку. А дальше уж понеслось. Особо отличились дошнаки, которые начали весело резать азербайджанцев. Большевики резнёй не занимались, однако в стычках с отрядами мусаватистов держали сторону армян. Дальше больше. 25 апреля в Баку был создан Совет народных комиссаров, исключительно из большевиков и левых эсеров, хотя Бакинский совет при этом тоже сохранялся. И все бы ничего, но мусаватистское правительство Азербайджана, переехавшее в Елизавет-Поль, Гянджу, позвало на помощь турок. 25 мая, то есть еще до проразглашения независимости, в Гянджу прибыла турецкая пятая кавказская дивизия, командир которой, Нури Паша, стал формировать вокруг нее азербайджанские части. В результате получилась Кавказская Исламская Армия численностью около 13 тысяч человек при 40 орудиях, плюс отряды муссаватистов 5 тысяч человек и 10 орудий. Качество этой армии соответствовало времени и месту. Примерно 6 тысяч бойцов являлись турецкими военнослужащими, остальные – ну кого собрали? Вооруженные силы Бакинской коммуны, так называли бакинскую советскую власть, составляли примерно 18 тысяч человек, 19 орудий и 3 бронепоезда, примерно с такой же дисциплины, что и у противника. Некоторые утверждают, что красными они были только по названию, а большинство бойцов скорее сочувствовало дошнакам. Но вообще-то разобраться в этом очень сложно. Конфликт между армянами и азербайджанцами продолжается и сегодня, так что большинство и пишущих на эту тему откровенно пристрастны. Оба великих воинства сошлись возле станции Кюрдамир 16 июня. После трехдневных боев исламисты были отброшены, потеряв около тысячи человек. Но тут из Турции прибыло подкрепление, и 1 июля уже красные части были разбиты и начали драпать. Тем временем для довершения палитры за коммуну стал сражаться 2000-й отряд Кюрдамир, терских казаков под командованием войскового старшины, примечание. Войсковой старшина, подполковник Лазаря Бичарахова, который пробирался домой из Персии. Правда, воевал он не слишком долго. Кроме того, из Астрахани прибыли 80 орудий, 160 пулеметов, 10 тысяч ружей и 200 тысяч патронов. Но, как мы уже видели, оружие бесполезно, если бойцы не хотят воевать, а воевать после разгрома красные не рвались. В итоге 20 июля исламская армия находилась уже в 16 километрах от Баку. Бакинцы требовали подкрепления от Сталина, который в то время защищал царицын, но на Волге дело обстояло куда более серьезно, так что ничего им не перепало. И Сталин был прав. По большому счету, Шаумян и его товарищи пустили дело на самотек и даже не пытались превратить свое воинство во что-то боеспособное. К примеру, никто не может внятно объяснить, а что вообще делали красные бронепоезда. И тогда, 25 июля 1918 года, состоялось расширенное заседание Бакинского совета совместно с фабрично-заводскими, армейскими и корабельными комитетами. На нем было принято решение позвать на помощь англичан. Одновременно власть в Баку перешла к так называемой диктатуре Центра Каспия, одного из самых влиятельных профсоюзов. Заправляли там эсеры, меньшевики и дашнаки. Прослышав про англичан, шаумянцы-товарищи страшно возмутились. Конечно, и в самом деле зря англичан пригласили. Ничем существенно помочь они не могли. А если бы удалось отбиться от турок, потом бы от союзников не отделались. Но с другой стороны, а кто мешал большевикам захватить власть, что-то делать самим? В любом случае, раз уж заварили кашу, так извольте расхлебывать до конца. Но бакинские большевики думали по-иному. Они решили просто-напросто удрать. Нормально так, забаловатили всех, а потом делают ноги. Шаумиан и компания погрузились на пароходы, но их не выпустили. Тогда большевики встали лагерем на Петровской площади возле порта. У Шаумиана зародилась совершенно безумная мысль снова захватить власть, благо все войска на фронте. Но этот великий замысел реализован не был. 4 августа прибыли англичане, отряд полковника Денстервилля в тысячу человек с несколькими бронеавтомобилями. А через 10 дней большевики снова решили удрать и снова их тормознули. Правда, на этот раз, поняв, что толку от этой республики все равно не будет, раздружили и выпихнули, арестовав лишь 35 человек, самых главных. Их собирались предать военно-полевому суду. Однако ни смена власти, ни англичане, ничто уже не могло помочь. Армия развалилась на глазах. 14 сентября турки начали решительный штурм. Англичане не нанимались геройски погибать, погрузились на пароходы и отбыли. Следом драпануло и правительство Центра каспия В обстановке полной паники оставшимся на свободе большевикам удалось добиться освобождения арестованных. Те тоже ринулись в бега на пароходе «Туркмен», рассчитывая пробиться к своим в Астрахань. Однако добраться до Волги им не удалось, не хватило топлива. Пришлось идти в Красноводск, где сидели представители Закаспийского временного правительства. О нем еще будет рассказ. Это правительство тоже было очень пестрым, но антибольшевистским и функционировало под контролем англичан. Там прибывших на Туркмении большевиков обвинили в сдаче в Баку. Узнав, что над ними должен был состояться суд, его и устроили. Главной уликой стала бумажка с 26 фамилиями, найденная у бывшего старосты камеры, в которой большевики сидели в Баку. По ней тот распределял между арестантами хлеб. Этот документ и приняли за список членов Совнаркома, хотя там не все были комиссарами. Поэтому приговоренных и оказалось не 35, а 26. Однако разбираться никто не стал. Арестованных посадили в вагон и отправили в Ашхабад, но не довезли. На 207-м километре они были расстреляны. Впоследствии ответственные за этот расстрел устроители суда валили друг на друга. Например, глава Закаспийского временного правительства Фунтиков показывал. Об этом предстоящем деле был осведомлен, но не считал возможным помешать этому. Расстрел был решен предварительно по настоянию английской миссии. При советской власти комиссарами объявили всех расстрелянных. Но их последующая героизация нравилась не всем. К примеру, Сталин, по воспоминаниям шипилова завернул сталинскую премию автору апологетической книги о бакинских комиссарах и пояснил. Бакинские комиссары не заслуживают положительного отзыва. Их не нужно афишировать. Они бросили власть, сдали ее врагу без боя. Сели на пароход и уехали. Мы их щадим. Мы их не критикуем. Почему? Они приняли мученическую смерть. Были расстреляны англичанами. И мы щадим их память. Но они заслуживают суровой оценки. Они оказались плохими политиками. И когда пишется история, нужно говорить правду. Одно дело чтить память. Мы это делаем. Другое дело правдивая оценка исторического факта. 15 сентября 1918 года в Баку вошли части Кавказской исламской армии. Теперь начали убивать уже армян. Регулярным турецким частям было запрещено входить в город два дня, дабы не мешать азербайджанцам. Словом, счет друг другу в очередной раз возрос. Турки находились на территории Азербайджана до поражения Османской империи в войне. последовавшего 30 октября 1918 года. 17 ноября снова пришли англичане, хотя теперь никого защищать не требовалось. Зато имелась нефть, которую они с энтузиазмом качали до августа 1919 года. Стоит упомянуть еще один интересный момент. Во время английской оккупации огромное распространение получило контрабанда нефти. Она требовалась красным, вот ее потихоньку и продавали. Британцам то ли было наплевать, то ли они не в состоянии оказались воспрепятствовать контрабандистам. Азербайджанцам тем более наплевать, кому ее продавать. Не наплевать было белым, чья флотилия базировалась в Петровске, Махачкала. Они всячески препятствовали перевозке нефти, поэтому красные возили ее в бочках и бидонах, на рыбницах, каспийских рыбачьих шкунах. Дело было опасное. Экипажи рыбниц, пойманных с нефтью, белогвардейцы без лишних вопросов расстреливали. Тем не менее, только за 1919 год большевикам удалось вывести из Баку около 320 тонн нефти.